Тайна дерева. Побуждение простых душ тоньше, чем побуждение сложных. Те, кто не копается в себе, способны почувствовать вдруг что-нибудь совсем неожиданное и непонятное. Эннет была по-настоящему простодушной и никогда до тех пор не попадала в такой водоворот мыслей и чувств. И когда на нее свалился последний удар, она почувствовала. С такой сложной бедой ей не справиться. Надо найти друга. Она вышла из дому и пошла искать друга. Она пошла за шарлатаном, обманщиком, отвратительным лицемером и поймала его, когда он входил в дверь с медной дощечкой. Что-то подсказало ей, что он на ее стороне и сможет все, если захочет. И, остановив отрицательного героя своей повести, Она заговорила с ним просто, как с братом. «Зайдите к нам на минутку», — сказала она. Случилось еще одно несчастье, и я совсем запуталась. Он быстро обернулся и вгляделся в улицу. «А», — сказал он, — «значит, уже пришли». «Вы знали, что они придут?» — крикнула она, и вдруг, словно вспыхнул, свет увидела все сразу. Вероятно, это было что-то странное, потому что она сказала удивленно и не совсем уверенно. «Ох, какой же вы плохой!» «Я средний», — отвечал он. «Да, я знаю, это называют преступлением. Но что же еще я мог сделать?» Оставалось мало времени. Она глубоко вздохнула. Смутно, как вдалеке, встало перед ней воспоминание, и она его поняла. «Да», — сказала она, — «это совсем как тогда, ну, когда вы спасли его от машины. Боюсь, я слишком горяч, — сказал он, — чуть что кидаюсь на человека». И тогда, и теперь, — отвечала она, — выкинулись в самое время. Она вошла одна в его дом. Страх громоздился на страх в ее несложной душе. Она представляла отца то обезьяной, то маньяком, то убийцей. Но в самом уголке притаилась радость, потому что ее друг оказался не плохим, а средним. Через десять минут, когда инспектор Брендон, рыжий, медлительный и быстроглазый, вошел в гостиную у Индруши, его встретил квадратный молодой врач с непроницаемой улыбкой. Те, кто видел Джатсона в часы недавних треволнений, не узнали бы его в сдержанном друге дом, безмятежно глядевшем на пришельца. Я уверен, инспектор, — вежливо начал он, — что вы, как и я, хотите оградить от потрясений несчастную дочь Уиндроша. И отец, и она — мои пациенты. Я отвечаю за ее состояние. Но, конечно, я осознаю мою гражданскую ответственность и, поверьте, не помешаю вам выполнять ваш долг. Надеюсь, вы вправе объяснить мне в общих чертах суть вашего дела. — Что ж, сэр, — сказал инспектор, — в таких делах даже как-то легче, если можешь поделиться с кем-нибудь. Конечно, сами понимаете, говорить будем прямо, без обиняков. — Я готов говорить прямо, — сдержанно ответил врач. — Насколько мне известно, у вас есть ордер на арест Индроша. Инспектор кивнул. «По обвинению в убийстве Морса», — сказал он. «Вы не знаете, где сейчас Уиндраш?» «Знаю», — сказал Джадсон. «Если хотите, я вас к нему отведу». «Это не прятки и не кошки-мышки», — сказал инспектор. «Если он убежит, ответственность падет на вас». «Он не убежит», — сказал Джадсон. Оба помолчали. За дверью послушались легкие шаги. Юный почтальон, взбежав по ступенькам, вручил инспектору телеграмму. Тот прочел, удивленно нахмурился и поднял глаза на собеседника. Можно сказать, кстати, улыбнулся он. Дает нам право тут задержаться, если вы отвечаете за свои слова. Он протянул телеграмму, и доктор жадно пробежал ее. Там было написано, не предпринимайте ничего, У-у, моего приезда. Буду. Полчаса. Харингтон. Это от отначальник, сказал инспектор. Он у нас главный. Да и во всем мире он, можно сказать, главный сыщик. Так, сухо сказал доктор. Не жил ли он случайно тут по соседству под именем Уилмот? Вижу вам кое-что известно. Снова улыбнулся Брендон. Понимаете, сказал Джадсон. Ваш начальник вел себя как вор. Я подумал, что он сыщик. Он сказал, что влез в сад по праву. Хозяева ему такого права не давали. И я понял, что он имеет в виду закон. — Он зря не скажет, вы уж поверьте, — сказал инспектор. В конечном счете он почти ни разу не ошибся. А в этом деле он нашел именно то, что думал. — Он нашел, — сказал доктор, — человеческий скелет. Засунутый в дупло дерева с насильственным повреждением затылка, нанесенным левой рукой. Брэндон удивленно посмотрел на него. — Откуда вы знаете? — спросил он. — Я сам это нашел, — ответил Джадсон. Он помолчал, потом прибавил. — Да, инспектор, мне действительно кое-что известно по этому делу. Как я уже говорил, я могу отвезти вас к Уиндрошу. Однако услуга за услугу. Не расскажете ли вы мне эту историю? Или, может быть, лучше сказать, эту теорию?» Лицо у Брэндона было не такое приятное и добродушное. Оно становилось умным, когда лак официальной солидности сходил с него. Инспектор пристально посмотрел на доктора и сказал, улыбаясь, «Вы, наверное, из сыщиков-любителей, которые читают, а то и пишут детективные рассказы. Что ж, спорить не буду. Дело похоже на такой рассказ. Он сделал паузу. С нашей точки зрения, самое трудное — спрятать тело. Думаю, эта трудность многим сохранила жизнь. Мертвый враг опасней живого. Чего только не пробовали. И расчленяли тело, и растворяли, и сжигали в печи, и заливали бетоном. Но тут придумано лучше. Сразу видно — гений! Тридцать с лишним лет назад жил в Лондоне некто Морс, посредник в денежных делах. Думаю, вы знаете, что это такое. Прямо скажем, он давал деньги в рост и расцвел, как говорится, пышным цветом. Плохой был человек. Процветал он, процветал за чужой счет. И что греха таить, не очень его любили те, кто слишком процветал. Среди них были два студента. Один — обыкновенный медик по фамилии Дувин, а другой учился всяким искусством, и звали его Уиндрош. Однажды этот Морс допустил большую оплошность. Он отослал шофера домой и пошел пешком к местной гостинице. У него тут были дела с этими самыми студентами. И туда, и обратно они проходили пустынной местностью, где росло только одно дерево. Что тут сделает рядовой бездарный убийца? Убьет, когда третий не видит, а потом будет ковыряться в земле, чтобы зарыть труп. Или попытается увести его, хотя любой гостиничный лакей может его накрыть. Но человек талантливый поступит иначе. Уиндраш додумался до абсолютно нового способа. Вроде бы нелепо, а хватило на тридцать лет. Он заявил, что сходу влюбился в это место и хочет его купить. Так он и сделал. Купил. И жил тут, и скрыл свое преступление. Понимаете, когда медик ушел вперед, к дороге, он нанес Морсу удар и бросил тело в дупло. Место было тогда пустынное, и никто их не видел. Но вечером накануне один прохожий заметил, что у Уиндрош сидит и смотрит на дерево явно обдумывая свой план. Любопытная деталь. Прохожему показалось, что он похож на Каина, а лужи в красном свете заката похожи на кровь. Потом все пошло как по маслу. Он притворился ненормальным и избежал подозрения в убийстве. Дерево он посадил в клетку, как дикого зверя, и никто не увидел в этом ничего, кроме дурацкой причуды. Заметьте, он изолировал дерево все строже и строже. В последние годы он выгонял из дому всех, кто хотел на него посмотреть. Всех, кроме Харрингтона и, по-видимому, вас. Я полагаю, — сказал Джадсон, — что Харрингтон или Уилмут, или как вы его еще зовете, сообщил вам, что Уолтер Уиндраш левша. Точнее, и левша, и правша одновременно. — Конечно, — ответил инспектор, — но, доктор, я вашу просьбу выполнил. Может, вы знаете что-нибудь еще? Не обессудьте, напомню, теперь ваша очередь. Это серьезное дело, речь идет о жизни и смерти. — Нет, — медленно сказал Джадсон, — не о смерти. Инспектор удивленно возрился на него, и он прибавил. — Вы не повесите Уолтера Уиндроша? Что вы имеете в виду? — спросил инспектор новым резким тоном. — Дело в том, — отвечал доктор, любезно улыбаясь, — что у индрюш сидит в сумасшедшем доме. Он признан невменяемым по всей форме. Продолжал он так спокойно, словно все это случилось сто лет назад. Дун и я освидетельствовали его и обнаружили симптомы дуодиапсихоза и некоторую переразвитость левой руки. Ошеломленный инспектор Не отрывал взгляда от мило улыбающегося врача, а тот направился к выходу. Но в дверях стоял человек, и доктор снова увидел длинноватые волосы и длинное хидные лицо того, кто так раздражал его под именем Уилмота. Вот и я, сказал Уилмот, он же Харингтон и широко улыбнулся. Кажется, вовремя. Инспектор вскочил и спросил. — Что-нибудь не так? — Нет, — отвечал сыщик. — Все так. Только убийца не тот. Он удобно уселся в кресло и улыбнулся инспектору. Тот, опернувшись к доктору, стал серьезен и деловит. — Доктор, — начал он, — вы человек науки и понимаете, что такое гипотеза. Вам приходилось, наверное, создавать очень разработанную очень связанную и убедительную концепцию. — Бывал, — угрюмо улыбнулся Джадсон, — что-что, а такую концепцию мне довелось создать. И тем не менее, — серьезно продолжал сыщик, — вы, как настоящий ученый, допускали, пусть с чрезвычайно малой вероятностью, что ваша концепция может оказаться неверной. — И это бывало, — сказал Джадсон улыбаясь еще угрюмей. «Ну вот. Каюсь, моя концепция неожиданно рухнула», сказал сыщик и улыбнулся еще приятней. «Инспектор не виноват. Это я выдумал поэта-преступника и его гениальный план. Не мне говорить, конечно, но великолепная мысль. Не придерешься. Одно плохо. На самом деле все было не так». «Да». — Нет на свете совершенства. — Почему же не так? — спросил Брэндон. — Потому, — отвечал его шеф, — что я обнаружил убийцу. Его собеседники молчали, а он продолжал мечтательно, словно рассуждал на отвлеченные темы. — Наши гениальные, смелые убийства, как многие шедевры, слишком прекрасны для этого мира. — Быть может, в раю или в утопии убивают так талантливо. Но тут у нас все делается проще. Я занялся вторым студентом, Брэндон. Конечно, вы знаете о нем еще меньше, чем и первым. «Простите», — обиделся инспектор. «Мы проследили дальнейшие действия всех, кто замешан в этом деле. Он уехал в Лондон, потом в Нью-Йорк, а оттуда в Аргентину. Дальше его следы теряются». — Вот именно, — сказал Харрингтон. — Он сделал именно ту необходимую, скучную вещь, которую делают преступники. Он удрал. Кажется, только теперь к Джетсону вернулся дар речи. — Вы совершенно уверены, — спросил он, — что Уиндраш не невиновен? — Совершенно, — серьезно ответил сыщик. — Это не гипотеза, а факт. Сошлись десятки деталей. Я приведу вам несколько на выбор. Удар нанесен очень редким хирургическим инструментом. Место выбрано исключительно точно. Так не выберешь без специальных знаний. Человек по имени Дувин, несомненно, был в тот день субитым. Мотивы у него посильнее, чем у поэта. Он тогда завяз в долгах. Наконец, он медик, искусный хирург. Кроме того, он левша. «Если вы уверены, сэр, дело кончено, не без грусти», — сказал инспектор. «Правда, доктор мне объяснил, что Уиндрош тоже левша. Это входит в его болезнь, как она там называется». «Согласитесь», — сказал Харингтон, — «что я никогда не был твердо уверен в виновности Уиндроша. А сейчас я убежден в его невиновности». «Доктор Джадсон говорит...» — сказал доктор Джадсон и вскочил, как на пружинах, что все его слова за последние двое суток — чистое вранье. «Уиндраш, не безумнее нас с вами. Прошу вас, сообщите всем, что знаменитый древесный атовизм — зверская чушь, ею и ребенка не купишь До Ду «Дуодя-психоз! Ну, знаете!» И он трубно-вызывающе фыркнул. «Все это очень странно». — сказал инспектор. — Еще бы, — сказал врач. — Мы все, кажется, наделали глупости от лишнего ума, но я на первом месте. Надо немедленно его вытащить. Мисс Суиндраш и так совсем измучилась. Я сейчас напишу, что он выздоровел, или что я ошибся, или еще что-нибудь. Насколько я понял, — сказал сыщик, — такой авторитет, как Дун, тоже подписал заключение. Дун. — закричал Джадсон, и голос его зазвенел неописуемым презрением. «Дун подпишет что угодно! Дун скажет, что хотите!» «Дун давно выжил из ума. Он написал одну книгу, когда я ходил в школу. Они раззвонили, и с тех пор он не прочитал ни строчки. Я видел у него кипы книг, все они разрезаны» его болтовня до историческом человеке, до да потопней мамонта. Да ни один ученый теперь не верит в его древесных людей. Господи, Дун! Это мне было расплюнуть. Польстил ему, приплел ему теорию и стал говорить непонятно. Спросить он не смел. Очень интересный метод, поновей психоанализа. — Тем не менее, — сказал Харингтон, — Дун подписал ту бумагу, и теперь не обойтись без его подписи. — А, ладно, — крикнул пылкий Джадсон, строча что-то на листке. — Уломаю как-нибудь. — Я бы хотел с вами пойти, — сказал сыщик. Едва поспевая за нетерпеливым врачом, они довольно быстро добрались до величественного дома, где уже побывал наш герой, и не без интереса послушали беседу с величественным хозяином. Теперь, войдя в курс дела, Они смогли оценить уклончивость прославленного ученого и напористость еще не прославленного. По-видимому, Дун решил, что умнее согласиться. Он небрежно взял вечное перо и подписал бумагу левой рукой.